Глава третья. Да держи ты лодку прямо! Чуть не взмолился я, поворачиваясь к старику. Тот чем-то напомнил мне съежный гриб, роль шляпки, у которого играл кожаный щит. Пришлось даже на время отобрать защиту у деда. Старый трус слишком плохо выполнял поставленную перед ним задачу. Они еще далеко, понимаешь? Далеко! Так что набивай руку и учись держать лодку прямо, а то в бою получишь стрелу в бок и сдохнешь! Старик испуганно захлопал глазами. «Как же трудно с ним на пальцах общаться!» Поэтому, забрав весло, я снова показал, что нужно делать во время предстоящей схватки. И лишь убедившись, что это чудовище наконец-то все поняло, вернулся на свою позицию. Флотилия преследователей довольно быстро сокращала между нами расстояние. В оптику уже были хорошо видны синхронно работающие веслами людоеды. Этим они мне напоминали спортсменов на соревнованиях по гребле. И к моему облегчению, в погоне не участвовали. С одной стороны, в таких гигантов проще попасть, но с другой, если эта махина метнет тот же камень и угодит в шлем или бронежилет, то мне мало не покажется. Я решил, что начну вести огонь примерно с 300 метров. Можно и раньше, но моя штурмовая винтовка имела слишком укороченный ствол, поэтому лучше рационально тратить боеприпасы. Правда, для одного боя патронов хватает с избытком, Тут или отобьюсь, или же меня прибьют до того, как они закончатся. Но если выживу, то в будущем боеприпасы будут на вес золота. Судя по местным технологиям, огнестрелом на этой планете и не пахнет. Прильнул к прицелу и сразу же успокоился. Уже и количество врагов не сильно смущало. Просто отработаю, как в тире, а там посмотрим, что из этого выйдет. Все-таки хорошо, что армейский опыт из меня еще не выветрился. Как оказалось, из-за горящих факелов преследователей режим моего умного тепловизора не совсем подходил для стрельбы. Поэтому переключил его на обычное ночное видение и снова посмотрел в оптику. Отлично, вот сейчас самое то. Точки прицела поймал ближайшего ко мне болотника. Людоед сидел на носу лодки и быстро работал веслом. Было хорошо видно, как бугристые мышцы перекатывались у него под кожей рук. Так что, несмотря на небольшой рост, эти уроды создадут мне проблемы в рукопашке. Хлёсткий звук выстрела разнесся над рекой, и деревянное весло плюхнулось в воду. Уронивший же его болотник, смешно раскинув руки, опрокинулся на сидевших за ним грибцов. Новый выстрел, и следующая пуля вышибла мозги очередному любителю человеченки. Перевел оружие на второе судёнышко и открыл огонь. В течение короткого времени прошелся по ближайшим лодкам, неплохо проредив вражеские ряды. Однако флотилия все равно слишком быстро приближалась, и я даже чуточку запаниковал. К моему облегчению, преследователи, сократив разрыв между нами до полутора сотен метров, постепенно начали снижать скорость. Их грибцы стали больше прятаться за бортами, чем работать веслами. Думаю, столкнувшись с огнестрелом, они решили осторожничать. «Спасибо вам, тупые идиоты!» — подумал я, продолжая стрелять. Но считать их глупцами не стоило. Просто уродцы не слабо обожглись в недавней стычке с наемниками и еще не понимали, что одинокого стрелка, в отличие от толпы, как раз и нужно заваливать трупами. Магазин закончился, но я мгновенно вставил новый и продолжил стрелять. Эта немецкая винтовка была довольно точной. Поэтому пули ложились просто идеально. Жаль только, что гаденыши постоянно прятались за деревянными бортами. Это все-таки снижало эффективность моих выстрелов. Несмотря на уменьшение скорости преследователей, нас все-таки догоняли, и в опасной близости от меня начали падать в воду пущенные по навесной траектории стрелы. Вот одна из них вонзилась в борт лодки прямо возле моей головы и угрожающе задрожала. Мельком взглянул на нее. Грубо выкованный железный наконечник с зубчатым, как у пилы, лезвием. Одно попадание таким в незащищенное броником место, и его не достанешь без немалого куска мяса. Прячась за бортом, я взял весло с привязанной к нему дымовой гранатой. Выдернул чеку и выставил эту конструкцию за корму. Вскоре образовалась приличная дымовая завеса, а включенный режим тепловизора помог мне продолжить отстрел врагов. Все необычное часто заставляет противника тупить. Вот и на этот раз флотилия резко сбавила ход. Многие даже начали уплывать в стороны, пытаясь не попасть под белую завесу. Не знаю, чего они так испугались. Это облегчило на некоторое время наше положение, ведь враги почти не видели цель. Однако такое преимущество длилось совсем недолго. Дым все-таки не вечный и вскоре лучники снова стали доставлять мне большие проблемы. Их залпы были настолько плотными, что стрелы стаями пролетали над моей головой или же вонзались в лодку. А сколько их от броника и шлема отскочило, даже не считал. Поэтому вел огонь с отсечкой в три патрона, хотелось сбить атакующий темп врагов и посеять в их рядах панику. Прицеливаться приходилось быстро и после выстрелов частично прятаться за бортом. Это увеличило количество моих промахов, но зато я полностью запугал вражеских грибцов, не давая им носы высунуть. Однако болотники оказались чемпионами по упертости и вскоре подобрались на слишком близкое расстояние. Вот тогда к ним в гости и полетела первая осколочная граната. Притом попала она просто идеально. Сверкнула яркая вспышка. И носовая часть ближайшей ко мне лодки, словно от удара невидимого молота, разлетелась в щепки. Такое зрелище произвело потрясающий эффект на местных. Продолжая пригибаться к бортам, они начали останавливаться. Я прекратил стрельбу. Не хотел еще больше злить тварей. А вдруг нам повезет, и подсчитав в уме будущие потери, они все-таки отстанут? Напрасные надежды. Болотники всего лишь выловили барахтающихся в воде соплеменников и снова ринулись за нами в погоню. «Да чтоб вас, тупые уроды!» Выругался я и открыл огонь. Попробовал стрелять по самим лодкам, Может, получится понаделать в них дырок? Но ничего не выгорело, уж больно много на это уходило боеприпасов, да и видимого эффекта не наблюдалось. Если лодки и начинала заливать вода, то с этим враги успешно справлялись. Выдернув чеку и подождав секунду, бросил по высокой траектории светошумовую. Граната еще летела в воздухе, когда раздался громкий взрыв и блеснула яркая вспышка, а я, подняв голову, продолжал стрелять по ослепленным на время преследователям. Короче, на реке шла оформенная мясорубка. С одной стороны уже целая куча вражеских трупов, а с другой из нашей лодки стрелы сделали настоящего дикобраза, выручал лишь усиленные защитными щитками броник. Без него и шлема с бронированной маской мне уже давно пора было отправиться на тот свет. Теперь понятно, почему индейцы считали первых конкистадоров в латах неуязвимыми демонами, а наемники Пилсудского выбрали именно этот вариант защиты. Интересно, жив ли старик за моей спиной? Бой шел настолько интенсивно, что у меня даже не было времени проверить состояние своего напарника. Но лодку ведь кто-то держал в правильном положении. А значит, дед живой. И это радовало. Болотники, несмотря на громадные потери, снова подплыли слишком близко, а значит опять настало время осколочных гранат. Причем, когда первое просто упало в воду, я чуть не застонал от нахлынувшего разочарования. «Не повезло!» Так не повезло. Да еще в таком ужасно тяжелом бою. Зато вторая легла удачно. Прогремел взрыв, и через секунду вражеская лодка, расколовшись на две части, практически мгновенно затонула. Надеюсь, увиденное хотя бы немного остудит пыл напористых людоедов. Так и получилось. Наши преследователи перестали лезть на рожон. Но вместо этого на меня обрушился бесконечный ливень стрел. Видно, врагов сильно напугало действие гранат, а дальность моих бросков они примерно вычислили. «Знали бы вы, уроды, что у меня осталось всего две грены!» Однако и такая вражеская тактика создавала дикие проблемы. Я словно находился под настоящим ливнем, бьющим своими крупными каплями по шлему и спине. Это был вопрос времени, когда какая-нибудь стрела найдет щель в бронике. Река хоть и была очень широкой, но последние несколько километров изрядно петляла, Именно поэтому мне не сразу удалось заметить появившийся вдалеке корабль. Узкий и немного хищный корпус, все паруса подняты, судно прямо на глазах догоняло нас. Болотники также заметили нового игрока. Они мгновенно перестали стрелять и, указывая на парусник руками, о чем-то загалдели между собой. Во время этой передышки я повернулся к старику. Он-то должен знать, враги или союзники приближаются к нам. Дед оказался живым, но походил на ежика, спрятавшегося посреди тростника. Лодка вокруг него оказалась густо утыкана черными стрелами, да и в самом щите, о котором он прикрывал голову, их торчало чуть ли не под сотню. Несмотря на это, старик каким-то невероятным образом смог одновременно прятаться и, выставив часть весла, продолжал держать нашу лодку в правильном положении. Что ни говори, а он молодец. Дед настолько погрузился в свою работу, что пришлось пару раз толкнуть голой ногой его утыканный стрелами щит, да еще и крикнуть. И когда наконец-то появилось его ошарашенное лицо, то я показал рукой на приближающееся издалека судно. Старик, увидев парусник, чуть улыбнулся, а потом захихикал каким-то подозрительным смехом. Может, мой напарник того? Свихнулся между делом. Но потом он все-таки собрался и попробовал направить лодку ближе к левому берегу. Думаю, хотел пересечься с неожиданным гостем или же укрыться в лесу. В принципе, обе идеи хороши, тем более враги резко потеряли к беглецам всякий интерес. Стрелы уже давно в нашу сторону не летели, словно появление корабля сильно напугало тварей. Внезапно в массе лодок прекратился голдеж, болотники пришли к какому-то общему решению, и после этого вражеская флотилия, словно стайка напуганных мальков, рассыпалась во все стороны. Наблюдая за маневрами противника, я не спеша накручивал на винтовку глушитель. Не хотелось смущать наших вероятных спасителей громкими звуками выстрелов. Они и так уж слишком многое услышали. Болотники продолжали усиленно грести, словно за ними гнался сам дьявол. При этом уродцы постоянно оглядывались на приближавшееся судно. Такое поведение меня немного удивило, ведь корабль оказался не слишком большим. А этих тварей, несмотря на немалое количество убитых, До сих пор было в несколько раз больше, чем могло уместиться на появившемся судне. Чисто теоретически, они могут засыпать вражескую палубу кучей стрел и пойти на абордаж. Однако неизвестный капитан оказался довольно смелым малым и бросился в догонку за людоедами. Через пару минут он почти догнал ближайшую группу удиравших лотчонок, а те начали разбегаться от него во все стороны. «Интересно, и чего они так боятся менее маневренного противника?» Удивился я. И когда корабль достиг первых беглецов, то мне сразу был дан ответ. С парусника ударила довольно мощная струя пламени, накрывшая две удиравшие лодки и превратившая их в братские погребальные костры. Потом последовал новый залп, но на этот раз уже одновременно с обоих бортов. Дальность этой пары огнеметов я бы оценил в полсотни метров. Но и этого небольшого расстояния вполне хватало, чтобы устроить из людоедов форменное барбекю. Ребят, продвинутые. Подумал я, наблюдая за происходящей огненной вакханалией. Так что, стоило убавить свой скепсис по отношению к местным технологиям, возможно, впереди меня ждет куча сюрпризов. И дело тут не только в огнемете, который не так уж и сложен в конструкции. Просто огонь на воде не потух, а начал гореть с еще большей силой. При этом дыма оказалось слишком мало, а значит, передо мной не совсем обычная горючая смесь. Залпы следовали один за другим, и превратившиеся в живые факелы людоеды, истошно крича от боли, падали в воду. Остальные же, решив не дожидаться подобной участи, принялись по собственной инициативе бросать лодки и искать спасение на глубине. Парусник активно маневрировал, и словно сказочный дракон из фильма периодически выдыхал в обе стороны яркие струи пламени, оставляя после себя настоящий огненный ковер. Смотрелось такое зрелище, да еще и кроваво-красной ночью просто потрясающе. Корабль довольно быстро рассеял лочонки уродцев и оказался недалеко от нас. Я даже забеспокоился, как бы за компанию и мы не превратились в барбекю. Однако старик встал во весь рост и начал размахивать над головой рукой, что-то крича при этом. Я посмотрел на него и увидел капающую со щита кровь. Теперь понятно его странное поведение и полуобморочное состояние. Конечно, щит защитил голову от стрел, но они все равно пробивали его на небольшую глубину. Поэтому левая рука моего напарника в нескольких местах была насквозь прошита стрелами, которые намертво скрепили конечность с кожаным щитом болотников. Как дед еще при этом управлял лодкой, ума не приложу. «От гадство! Да тебе врача нужно!» – выругался я. Потом вырвал ближайшую ко мне стрелу и разломал ее на две части. Отвязал веревку, к которой к веслу крепился дым, и сделал из нее и обломка стрелы самодельный жгут. Дед, конечно, многовато крови потерял, но жить будет. Все наложил профессионально и быстро, а вот выполнять более сложную операцию и вынимать стрелы у меня времени не было. Ведь с корабля заметили потуги старика и устремились в нашу сторону. Правда, свои паруса они при этом не убирали, а значит и скорость не избавили. Мне даже на секунду показалось, что все закончится тараном. Однако потом увидел, как кто-то, словно настоящий ковбой, раскручивает веревку над головой. «Держись, друг, мы оба выберемся!» — крикнул я старику, быстро собирая в разгрузку валявшиеся пустые магазины. Потом закинул парашют и винтовку за спину, а рюкзак с боеприпасами повесил на грудь. Мне нужны свободными обе руки. Мой раненый товарищ вряд ли сможет самостоятельно добраться до корабля, он и так в полуобморочном состоянии, поэтому придется все делать самому. Наконец прилетела веревка. Похоже, ради нас никто не собирался останавливаться. Возможно, команда опасалась, что если они потеряют маневренность, то болотники смогут снова пойти на абортаж. Хотя сомневаюсь, что после переждого ада людоеды были способны хоть на какие-нибудь атакующие действия. Я поймал веревку, обмотал ее вокруг правой руки и схватил старика за талию. Через пару секунд мы с ним оба оказались в воде. Ох и прохладной же она была. А вот в горячке боя ночной холод как-то и не ощущался. Пару раз ушел с головой под воду и даже немного промочил горло, но нас довольно быстро подтянули к борту и начали тащить наверх. Мне же оставалось лишь удерживать старика и порой отталкиваться от борта, сил на большее не хватало. Пока поднимался наверх, краем глаза посмотрел направо. Сначала увидел оставленную лодку, которая превратилась в форменного дикообраза, особенно со стороны кормы. «Мне повезло, стрелы так и не нашли щель в моем бронежилете». Перевел взгляд на пылающий вдали огненный ковер и уцелевшие лодки. Сидевшие в них болотники вылавливали своих соплеменников из реки. Все спасенные в лодке не вмещались, поэтому некоторые лишь держались за борта, а сами оставались в воде. «Ну что ж, мое знакомство с этими уродами наконец-то закончилось». Жаль, что только мы выжили, но за погибшую в поселении Троицу я неплохо отомстил. Хотя та девчонка мне так и не давала покоя. Куда она делась, когда выпала из моих рук? Ладно, ничего не вернешь. Я и так пару раз неоправданно рисковал своей жизнью. Веревку тянули довольно быстро, и вскоре нам со стариком помогли перевалиться за борт. На всякий случай я сразу снял шлем, чтобы не показаться слишком странным для местных, а уже потом аккуратно прислонил деда к фальшборту. Мы оказались в плотном кольце людей, словно вышедших из какого-нибудь фильма про конкистадоров. Латников было десятка три или чуть больше, а их доспехи мне хорошо знакомы. Похоже, я часто видел на сборищах брата. Но вот наличие огнеметов и эта горящая на воде смесь – явно намекали, что передо мной не совсем отсталая цивилизация. У конкистадоров, как минимум, химия оказалась на довольно высоком уровне. С кормы к нам спустился крупный бородатый воин в вычурных, наверняка более дорогих доспехах, наверное, капитан, и что-то спросил. Хорошо, хоть старик до сих пор не отключился и смог ему пусть и с трудом, но ответить — А так как далее разговор происходил явно в дружеской обстановке, то я позволил себе расслабиться. Послышались удивленные возгласы, когда окружающие поняли, что творится с рукой моего товарища. Капитан отдал какой-то приказ, надеюсь, позвал лекаря, а потом похлопал меня по плечу и сказал что-то ободряющее. Мне оставалось лишь кивнуть в ответ и улыбнуться. С этими парнями лучше дружить. Другие воины, по примеру своего командира, также присоединились к поздравлениям и дружески хлопали меня по спине и плечам. В общем, надеюсь, наконец-то все хорошо закончилось. Что-то маленькое упало на палубу и подкатилось к ногам старика. Тот посмотрел вниз, и его глаза настолько сильно расширились, словно он увидел ядовитую змею. Проследив за его взглядом, я заметил лежащий перстень мумии. «Какого хрена? Они ведь все в рюкзаке спрятаны!» И тот же заметил, что кармашек с перстнями на самом деле открыт. Видно, или я его плохо закрыл, находясь в лодке, или же зацепился с собачкой молнией, когда мы со стариком переваливались через борт. Один из латников нагнулся и поднял перстень. Выпрямившись, И, показывая его всем, он начал что-то эмоционально говорить. Из-за нехорошего предчувствия по моей спине пробежал предательский холодок. А потом я заметил, как все вокруг молча уставились на меня. Винтовка находилась за спиной, поэтому рука рванулась к локу и даже успела схватиться за пистолет – Но кто-то сзади врезал по моему затылку, в очередной раз отправив отдохнуть в мир грез. Жаль, конечно, что рановато снял шлем. Но как же все-таки надоела эта планета с ее агрессивными обитателями!